21. Длинную пологую сторону холма, спускающуюся от корпусов Академии к шоссе, директор Арда и его единственный оставшийся ученик называли Академическим склоном. Аккуратно подстриженная трава еще ярко зеленела, и на ней появились лишь первые опавшие листья. Когда день начал уступать место раннему вечеру, Академический склон по-прежнему пустовал, Никаких признаков возвращающихся мобила психов. Алиса принялась мерить шагами большой коридор Читом Лодж, задерживаясь на каждом круге, чтобы глянуть в панорамное окно в гостиной. Из-за него открывался прекрасный вид на склон, два главных лекционных корпуса и Тонни Филд. Крошечная кроссовка вновь болталась на ее запястье. Остальные сидели на кухне... Маленькими глотками пили коку из банок. «Они не вернутся», — сказала Алиса, прервав очередной круг. «Они узнали о наших замыслах, прочитали наши мысли или как-то иначе, и не вернутся». Описав еще два круга по длинному коридору, каждый с заходом к большому панорамному окну в гостиной, вновь заглянула к ним. «А может, началась общая миграция? Что вы об этом думаете?» Может, они им потянулись на юг, предчувствуя приближение зимы, как грёбаные малиновки?» И ушла, не дождавшись ответа. Продолжала кружить по коридору. «Она прям-таки капитан Ахав, ищущий своего моби», — ответил директор. «Эминем, может, и говнюк, но насчёт этого парня высказался верно», — вырвалось у Тома. Моби не только Кит, но и одна из звёзд американской эстрады. Как-то раз Эминэм назвал Моби маленькой девочкой. «Это вы про кого, Том?» — спросил директор. Том отмахнулся. Джордан посмотрел на часы. «Вчера вечером они вернулись на полчаса позже. Если хотите, я могу ей сказать...» «Не думаю, что это поможет», — ответил ему Клай. «Она должна все это переварить, ничего больше». «Она прям-таки на взводе, не так ли, сэр?» «А ты разве нет, Джордан?» «Да», — тихо ответил Джордан. «Я в полном ауте». В следующий раз Алиса заглянула на кухню, чтобы сказать... «Может, оно и к лучшему, если они не вернутся. Я не знаю, перезагружают ли они свои мозги по-новому, но я уверена, что продолжается какая-то чертовщина». «Я почувствовал это сегодня от тех двоих. Женщины с книгой и мужчины с коробкой Туинкиз». Она покачала головой. «Настоящая чертовщина!» И вновь, прежде чем кто-то успел ответить, она отправилась патрулировать коридор с болтающейся на запястье кроссовкой. Директор посмотрел на Джордана. «Ты что-нибудь почувствовал, сынок?» Джордан помялся, прежде чем ответить. я что то почувствовал волосы на затылке попытались стать дыбом тот директор повернулся к мужчинам которые сидели по другую сторону стола а вы двое вы находились гораздо ближе от ответа их спасла алиса прибежала на кухню с раскрасневшимися щеками широко раскрытыми глазами в скрипе подошв кроссовок по плиткам пола и тут доложила она